голова четырнадцать игры бессмертных присаживайся а указал на одну из закрытых капсул и рассказывай почему я чем быстрее закончишь тем раньше начну я пожал он плечами пришлось рассказывать про странный сон на всякий случай про оба сна и оба голоса. Про таймер и про свое необычное пробуждение. Часть схватки Сергея со спецназовцем я видел на экране капсулы. Крышка, которая открылась именно тогда, когда мое вмешательство было необходимо и жизненно необходимо. Правда, это отметил Авраменко, а я не придал особого значения такому совпадению. Кто-то разбудил тебя так же, как и меня связавшись с нами через капсулы и управляя ими удаленно. И не только капсулами. Ты обратил внимание, как вовремя включается и выключается свет? Он словно играет за нас? Или против них? Я указал на все еще лежащего, без сознания бойца. А есть разница? Огромная. Итак, чей-то голос приказал тебе выбираться из капсула и голыми руками разделаться с десятком вооруженных до зубов и хорошо обученных спецназовцев? Типа того. Только их раза в два больше. А наши? Нападавшие использовали шокеры и парализаторы. Так что, надеюсь, все живы. И вот-вот вытащат нас отсюда. А что насчет кунг-фу? Меня готовили как агента внедрения. Так что обучили кое-каким трюкам. Зло маскировка владение оружием, боевые искусства, создание ядов и взрывчатки, искусство распознавать ложь и прочие полезные не очень умения. И ты ошибся. Мне не пять лет, а всего полгода». Сергей криво ухмыльнулся. «Это невозможно». «Как?» Вместо ответа он пробежался пальцами по сенсорной панели капсулы. Ее крышка начала медленно подниматься. «Позволь сперва пригласить тебя в ресторан». «Чего?» – опешил я. Ты какую кухню предпочитаешь? Кажется, твоя капсула перестаралась с препаратами. У тебя крыша едет. Просто так будет проще объяснить. Ты ел когда-нибудь настоящий мандарины? Конечно. А виртуальности пробовал? Бывало. Все еще не понимал я. И как на вкус? Отличается от того, что ты ел в жизни? Ну, вроде нет. «Ты к чему ведешь этот разговор? Ел когда-нибудь венерианский изюм? Точнее, изюм из выращенного на Венере винограда?» «Нет». Авраменко протянул руку раскрытой ладонью вверх. На ней лежал голубой предмет размером с виноградину и примерно такой же формы. «Вот, возьми, но пока что не ешь и залезай же в эту чертову капсулу. Песок. Тоже никогда не пробовал?» «Или варенье? Хотя бы в виртуале?» «Нет». «Отлично!» Он почти светился от радости, словно только что узнал, что будет папой. Или наоборот, что не будет. Сам Сергей тоже улегся в капсулу и дожидался, когда я заберусь во вторую. «Добро пожаловать в музей вкуса!» Поприветствовала меня загрузившаяся симуляция. «Стой! Я сам выберу!» Сзади подошел Авраменко. И он, и я были одеты в аккуратные светло-серые костюмы тройки, словно собрались на званный ужин в ресторан. Перед бывшим программистом Вертукома загорелись полупрозрачные пункты меню, не системного, а самого настоящего, с выбором категорий различных продуктов, напитков и блюд. Слыхал я про эту программу, но вот самому пользоваться не доводилось. Подписка была неоправданно дорогой, и это не считая стоимости самих блюд. Впрочем, она как раз была вполне по карману рядовому обывателю. Мне даже представить страшно, сколько сейчас стоит настоящая бутылка трехтысячелетнего вина из гробницы фараона или ласточкино гнезда. Держи! Сергей протянул мне белоснежную тарелку, в центре которой лежала уже знакомая мне голубая венерянская... Виноградина. Точнее, изюминка. Я отключился эти навороты, типа террасы на вершине горы или уютного подводного ресторанчика. У нас тут не свидание, но если хочешь... Не надо. Я так понимаю, это нужно съесть? Ага. Новое блюдо, новый вкус. Я положил виноградину на язык и покатал во рту. Ничего. Раскусил и мой рот наполнился терпким и чуть кисловатым соком. В общем-то, ягода как ягода. Кисло-сладкая, едва-едва напоминающая виноград, со специфическим привкусом. Но еще послевкусие, словно я прополоскал рот виноградным чаем с мятой. Ну а теперь выходим. Окружающий меня виртуальный мир исчез, и крышка капсула поднялась. Теперь ешь то, что я тебе дал. Сравни вкусы. Я, честно, выполнил это странное поручение. Такое же? Немного отличается, но, в общем-то, вполне узнаваемо. С обычным виноградом не перепутаешь? Ага. А теперь, как программист программисту, объясни, как реализовано ощущение незнакомого тебе вкуса в виртуальной симуляции? Через нейроинтерфейс? Прямое воздействие, посылающее сигналы непосредственно в нужные участки мозга? или на нервные окончание отвечающие за восприятие вкуса. Я вообще-то по интерфейсам больше, и в таких тонкостях не разбираюсь. Мой собеседник тяжело вздохнул. «Щекотки боишься?» «Ну, есть немного». «А я нет». «Вот братишка мой, тот мог усцаться от смеха, если его щекотать». «Воздействие совершенно одинаковое, но вот реакция разная, понимаешь?» «Да». «Ты это к чему?» Откуда игра или симулятор ресторана знает, какое именно нужно воздействие и на какой участок мозга, чтобы накормить клиента ухой с трески или шоколадным чизкейком? Разные вкусы, разные вещества. И даже рецепты за кислое, сладкое и соленое отвечают разные. Исследования провели. ты да я откуда знаю? Моё дело удобные интерфейсы собирать, да и функционал к ним прикручивать. А уж кислая эта кнопка или соленая мне не важно. Ладно. Возьмем мир фантазий. Ты активируешь умение, допустим, огненного шара. Что с тобой происходит в визуальном плане? Проигрывается анимация, а из руки вылетает спецэффект. Ага. А если какой-нибудь ассасин наносит смертельный удар в прыжке с разворотом? Прыгает, разворачивается и бьет. Смертельный в прыжке. У нас тут что? Викторина для даунов какая-то. Ты чего от меня хочешь? Представь десять человек. Разного возраста, пола, телосложения и профессии. И вот они одновременно делают то же самое. Прыгают, разворачиваются и бьют. Молодые старые, худые толстые, спортсмены и задроты. Я честно попытался представить эту картину. Ага, представил. Понял по моей улыбке Авраменко. Теперь то же самое, но в игре. Гномы и орки, худые и толстые, воины и ассасины. В чем будет разница? Ладно, так уж и быть. Сделаю вид, что согласен принять участие в этом состязании банальных вопросов и тупых ответов. В игре у всех одинаковая, крутая хорошо поставленная анимация. А в жизни будут крутиться кто во что гораст. То есть, никак. Вот. Ты примерно представляешь, сколько в мире фантазий, уникальных умений и сколько анимаций для них. Сотни. Больше четырех тысяч. Крутых и хорошо поставленных. Не забывай про танцы, анимации для крафта и так далее. Откуда они взялись? Аниматоры сделали. Скорее всего, записались каких-нибудь реальных актеров? Ты объемы проделанной работы себе представляешь? Примерно. А теперь вкусы, запахи, звуки. Сколько их в игре? Какой объем работы нужно проделать, чтобы их записать с живых актеров? И сколько нужно им скормить деликатесов, дать занюхать цветов, материалов и так далее? Не забывай, что и восприятие у людей разное. Я слышал, что игра провоцирует меня самого додумывать цвет неба таким, каким я его помню. Вкус еды, ощущение ветра на коже. Она будет во мне воспоминания, самые яркие и приятные. Или неприятные, если нужен отрицательный эффект. А если это новое для тебя ощущение незнакомое Я промолчал. Вопрос все равно был риторическим. Хотя... Берут их из библиотек? Люди десятилетиями собирали звуки, фотографии, оцифровывали объекты? Вкусы и запахи научились воспроизводить всего лет девять назад, так что охват у них явно не настолько большой. Но мыслишь ты в правильном направлении. Есть одна библиотека, в которой хранятся записи миллионов людей, что они едят, видят, слышат, нюхают, как они крутят тройное сальто и даже занимаются сексом федеральной базы данных с наших чипов. Но к ней ни у кого нет доступа. Только у госбезопасности и службы контроля. Как думаешь, откуда у виртуальных дорогих ресторанов записи вкуса тысяч невероятно редких и дорогих блюд? Кто-то когда-то их ел, чувствовал их запах и вкус. Воспоминания об этом хранятся в базе. Остальное – вопрос денег и связей. То есть, когда я ел виноград... Тебе прокрутили запись того, как кто-то ел этот виноград. Поэтому вкус будет отличаться от реального. Ведь восприятие у вас разное. Причем из библиотеки берутся самые лучшие, самые качественные воспоминания. Аналогичные с анимациями, танцевальные па, смертоносные удары. Как в лучших боевиках. Тебе прокручивает запись движений какого-нибудь мастера. И твое виртуальное тело их повторяет. Красиво танцует или мощно лупит врага ногами. «Или трахается», – мрачно добавил я. «Ты тоже заметил? В виртуале наш секс заметно лучше. И теперь ты понимаешь, почему, впрочем, благодаря регулярным тренировкам в виртуале, ты можешь серьезно поднять качество и своего реального секса». Он замолчал, прислушиваясь к звукам за дверью, но, не услышав ничего подозрительного, снова продолжил. «Я не тратил года или даже месяца на то, чтобы освоить боевые искусства». Мне просто записали нужные знания и рефлексы видеть чужих воспоминаний. И оставалось лишь подготовить свое тело к таким нагрузкам. А что, разве так можно? Нельзя. На нормальных людях это все плохо работает. Чужие воспоминания отторгаются. Остается ощущение, как от забытого сна. Но меня создали специально для этого. Я рад, что ты на нашей стороне. И виртуальный, и реальный. Искренне пожал я ему руку. «Собственно, у меня есть пара вопросов. Кто нас с тобой разбудил и устроил это световое шоу, отвлекая врага? И что ты будешь дальше делать?» «В смысле?» «Тебя прикончили как непися, чтобы стереть память. И что, снова объявишься из такой красивой высокоуровневой глава ремесленного клана в составе Ордена Золотых Драконов? А нужен ли ты им? Как следователь ты провалился, как союзник Ордена засветился». К тому же, учитывая, какие тут замешаны силы, я бы на твоем месте залег на дно и не отсвечивал. В смысле? Нет, Иван, ты реально непись. И набор фраз у тебя скудный. В борьбе за эти каракули с домиком схлестнулись два топовых клана. С кучей донатеров, влиятельных и могущественных людей в реале, да еще и с подвязками среди админов. Мы так и не выяснили, кто стоит за похищением чертежа. Ну, почему же? Очень даже выяснили. Слыхал когда-нибудь про детей Корвина? Входит то ли в двадцатку, то ли в тридцатку топов, но ни в чем особо не выделяется. И ни на чем конкретно они специализируются. Крафт, данжи, эпик, квесты, арена, ивенты, охота за сокровищами – всего по чуть-чуть. Но почему именно они? Относительно молодой клан, который успешно отжал свою долю на рынке крафтеров и наемников, регулярно получает легендарные квесты, артефакты, фармит топовые данжи, а его члены живут за счет игры и щеголяют дворянскими гербами и рыцарскими регалиями. Так почему именно они, те, кто устроил на нас засаду, не состояли ни в каком клане? Золотой грифон. Эти маунты есть только у детей Корвина. Теоретически, яйца золотого грифона не так трудно достать. Но дети всеми силами стараются держать в этом вопросе монополию. А сил у них предостаточно, поверь. И что ты посоветуешь? Не лезть во все это. Ты так слишком много привлекаешь внимания. Странно, что тебя до сих пор никто не раскусил. Почти никто. У меня там сестра и ее жених. Ха! Всего-то. А у меня там я. И еще за дверью два десятка сладко спящих или ядренно матерящихся спецназовцев. Да еще какой-то мега-хакер спокойно ломает сервера в секретном бункере и удаленно управляет капсулами и бытовыми приборами. «Эй, есть там кто?» – раздался за дверью голос, сопровождающийся стуком. «Твой голос на мамин совсем не похож!» – задорно отозвался враменко у которого, похоже, еще не прошел эффект от стимуляторов. «Серега, ты что ли?» «Ну тогда и те три штуки кредитов, что ты у меня в шахматы выиграл, тоже можно не отдавать? Ну, как знаешь!» «Тогда я забираю этого спящего красавца и сваливаю!» «Он не спящий! Он током стукнутый! Мы тут с Иваном! И еще одним! Тоже стукнутым!» Как и предполагал мой невольный напарник, защитники бункера потихоньку приходили в себя и пеленали горе захватчиков, которые либо спали, усыпленные газом, либо лежали в отключке после сильного разряда. Надо же, какая ирония! А ведь спецназовцы против нас тоже использовали парализаторы и электрошокеры. На то, чтобы устранить последствия штурма, ушло чуть больше часа. Что случилось с нападавшими и предателем шестым, я не знаю. Да и знать особо не хотелось. Единственное, что я попросил Авраменко, проверить мою капсулу, заряжена она или нет. Правда, не стал уточнять, что сделал это по совету его же настоящего. Капсула была пуста. Впрочем, как предположил наш второй медик, Скорее всего, дело было в инъекции, которую мне сделал шестой, и о которой я совершенно ничего не помню. Но анализ крови вряд ли будет врать, верно? В общем, когда все более-менее утряслось, а нас по одному прогнали через детектор лжи, сканер, металлоискатель, психотест и экспресс-анализ крови, я вернулся на свое рабочее место в игровую капсулу. Добро пожаловать в мир фантазий. Инквизитор, ты погиб. И можешь выбрать одну из доступных точек возрождения. И на выбор четыре точки. Первая – это мое родное убежище в Малой Ривенке, под храмом бога Гремлина. Вторая – клановая точка возрождения на временной базе, любезно предоставленной орденом Золотого Дракона. И еще две находились в храмах Нааму на которые я имел право как первожрец болотного божества. К соклановцам пока возвращаться не стоит. Там меня могут поджидать драконы. И если погибший несколько часов назад непись возродится так быстро, да еще и сохранив свою экипировку и недавно набранные уровни, это вызовет уйму ненужных вопросов. В храм и соваться пока не хотелось. Я слишком долго и старательно отлынивал от своих обязанностей первожреца, и лишний раз попадать в поле его зрения тоже не особо хочется. Значит, остается Малая Ривенка. Чудесная деревушка, возле которой я провел немало памятных дней в самом начале своей темножреческой карьеры. Привычный вихрь подхватил мое несуществующее тело. И вот я уже стою по пояс в воде, прямо посреди бассейна, который одновременно выполняет роль и моей точки возрождения, и выхода из портала, и алтаря на Аму. «Я ждал тебя, жрец!» Проквакало-пробулькало где-то за моей спиной. «Ну вот, накаркало на свою голову. Или, если точнее, то наквакал Я тоже соскучился, честно. Жаль, что уходить уже пора». «Нет!» И вокруг меня образовался полупрозрачный пузырь. Знакомая штуковина. Прекрасно удерживает цель внутри. И никого и ничего не пропускает снаружи. «У меня есть для тебя поручение. Особое, кважное». «Слушаю тебя, великий «У меня много врагов. Могучих, злых» бессмертных конкурентов я поква не могу тягаться с ними о да великий нам у нас из тех о ком говорят молодо зелено в том смысле что он совсем еще молодой бог и зеленый темно зеленый и влажно бродавчатый если точнее поэтому я хочу их убить логично да они злее и сильнее, поэтому нужно их убить боюсь что мне не по силам тягаться с бессмертными богами осторожно намекнул я ты не сможешь ква согласилось божество ты найдешь мне того кто сможет получено новое задание убийца богов цель задания отыскать того кто известен как убийца богов. Класс. Божественная.